Глава 6. Бонус. Что делай, Мант? Четыре пары глаз уставились на меня. Говорят же, что в сложной ситуации, когда мозги отказываются думать, намного легче выполнять чьи-то приказы. Я с легкой завистью посмотрел на команду, готовую к действиям, только скажи, вот мне бы кто отдал приказ? Выхватив стрелу, я быстро нарисовал на песке примерную карту того куска запределья, где мы находились. Вот линия, река, которую мы видим. Тут вы схватились первый раз с Китаем. Вот здесь мы сидим, накидывая точки и линии, комментировал я. А, да, вот тут пещера осталась. Я передал стрелу мираж, она сразу же ткнула в рисунок, указав жирную точку. Они тут и движутся, она протянула в бок вектор, вот сюда, я прикинул. Совсем рядом, идут параллельно нам и тоже к реке. «Дайте подумать», — сказал я и задумчиво потрогал накидку на голове Мираж. На карте она теперь отражалась, как призрачный мотылёк 75-го уровня. Я рассматривал её точку и пытался отследить свои мысли. Всё вроде бы ясно, надо идти да атаковать, но некоторые нестыковки не давали мне покоя. «Те два китайца, где они?» «Сидят», — Мираж ткнула стрелой точку. «Совсем неподалеку». «Ясно». Я взял стрелу обратно и провел ей над рисунком, накидывая линии только мысленно. Так было легче думать. В принципе, если действовать быстро, мы могли провернуть трюк окружения с новым противником, как хотели сделать с нами перед этим, только успеть до удара в спину от воскрешенных китайцев. Тактика есть, команда есть. «Короче, ребята», — наконец сдался я, — «почему они на нас напали?» «В смысле?» — удивились все четверо. «Ну, вот у нас сейчас есть четыре накидки панды, так?» «Ага, одну целитель все-таки утащил». «Вот, Во и мы сейчас нападем на этих незнакомых ребят». Я ткнул стрелой в точку, указанную Мираж. «Пусть это будут испанцы». «Почему испанцы?» «Красиво, потому что», — отмахнулся я. «Не понимаю, Ант, к чему ты ведешь?» — сдалась Мираж. «А я, кажется, понял», — сказал Грифер. «Ты о том, что нам могут дать эти нападения, кроме трофеев?» «Да», — кивнул я. Почему так мало информации? Китай напал на нас, и это мега-скилл. Ради чего? Ради ПВП? Зачем, спрашивается? — Ганкер, да ты мозг! — наконец подал голос Кракен. — Ну, напали и напали. Что тут такого-то? Я бы не напал. В ответ я покачал головой. Цель — дойти до аванпоста. Окинув всех взглядом, я поморщился. Мы уже пятнадцать минут тут, и не продвинулись ни на шаг. — Тогда вперед! — Кракен поднялся, лязгнув доспехами. «Подожди, танк!» — я показал ему присесть обратно. «У кого какие мысли? Почему напали? Думаем, включаем мозги!» Мираж покачала головой. Грифер с Ливси только переглянулись. И тоже только пожали плечами. Один только рыцарь вздохнул. «Ладно, гангер, задолбал!» — заворчал Кракен. «Хочешь услышать мои мысли?» «Да. Тогда берем эти накидки, окружаем этих испанцев, мочим и идем дальше к аванпосту». Да побыстрее, пока китайцы не догнали. А если не мочить испанцев, — попытался я сбить прямолинейного кракена, — тогда они рано или поздно нас замочат. Ты же сам говоришь, нападают только так, из-за страшной тайны. Я встал, задумчиво посмотрел на три трупа китайца. Что-то все равно не давало мне покоя. Рыцарь указал верное направление — не думать, а идти к цели, просто приняв правила местной игры. Тут я вспомнил про отравленные стрелы, которые, возможно, так и лежали в инвентаре у охотника. Пока он не перестанет быть активным, их не достанешь. А таких стрел в нашем мире трехсонс я не встречал. «Короче, Кракен...» «Да?» «Сколько сможешь тащить охотника?» Рыцарь только крякнул от удивления. «А нафига?» «Это приказ, окей?» Я сразу нахмурил брови, хотя улыбка меня выдавала. «Ай, ладно, хрен с тобой!» Ракин сразу же взвалил на плечи охотника. «Все, доволен? Идем?» «Да, идем мочить испанцев», — я указал примерное направление. «Все надевайте накидки!» «А зачем труп?» — спросил все-таки Грифер. «Ну, есть одна мысль», — ответил я. «Минут через пять проверим». К счастью, споров не последовало. Мы осторожно двигались мимо белых стволов к месту дислокации новой группы, стараясь выбирать маршрут между мобами. За белыми стволами бродили тени огромных иглогривых грибоедов, будто жирафы с шеей, покрытых гривой из игл, они упирались лапами в ножку гриба и тянули головы к шляпкам. Травяные мохначи иногда перебирались на новое место дислокации, оставляя после себя голые пятна земли. У корней грибов рылись кривоклыки, похожие на кабанов, но только после десятка генетических экспериментов. Тихое запределье умело усыплять бдительность, и мне приходилось все время держать себя в тонусе, чтобы не поплыть. Есть такая вещь, чем дольше ничего не происходит, тем медленнее реагирует игрок, и тем легче застать его врасплох. Поэтому я крутился вокруг группы, нарезая круги между стволами и читал логи. Все как будто я реально охотился на игроков в лесу. И неожиданно среди системных сообщений вылетело. «Гуапа нанес пять тысяч». 619 урона Кривоклыку 75 уровня. Я сразу же вернулся к отряду. «Мираж! Они рядом! Где?» Кинжальщица ткнула пальцем. «Вон там!» Осторожно пригнувшись, мы подобрались к самым густым заростям из оленей храгов и выглянули. Четыре игрока зачищали небольшую полянку с мобами, причем действовали по старинке. Набирали пачку и вели к копейщику. Тут был и шаман земли, который оплетал весь пак мобов корнями, и маг-электрик, который против толпы был просто незаменим. Четвёртым был целитель, который вливал в танкующего копейщика здоровья. «Лютый набор у них», — покачал головой Кракен. «Пятого не вижу, и мне это не нравится», — сказал я. «Пятый там», — Мираж указал о направлении, — «обходит по кругу вместо кача». «Кстати, Ант...» «Откуда ты узнал, что это испанцы?» Я нахмурил брови и всмотрелся. Прочитав ники игроков, я и сам удивился. «Гуапа», «Деструкто», «Карину», «Амиго». «Да я так ляпнул просто», — только ответил я. «На, держи своего «Амиго», — вдруг выдал Кракен и свалил мне под ноги труп охотника. Я посмотрел на него. Теперь отражался символ, что можно влезть внутрь и обобрать до нитки. Труп перестал быть активным, и воскресить уже нельзя. Не успел я протянуть руки, как вся моя группа слаженно охнула. «Блин, блин, блин!» — вырвалось у Мираж. «Так вот из-за чего!» «Чего?» — я вскинулся. «На тулбар, смотри!» — Мираж ткнула пальцем себе в лоб. «Вот из-за чего нападали на нас!» Я пробежался глазами по интерфейсу и замер рядом с полосками четырех моих согруппников появилась еще одна, подсвеченная серым и без никнейма, будто свободный слот. «Офигеть, это что значит?» — вырвалось у меня. «Еще можем принять?» «Ну, естественно, а еще что может быть?» «Но кого взять-то?» Я обернулся, будто рядом мог кто-то появиться. «Испанца?» На миг промелькнула мысль о хамере, боге крови, но тут Кракен подал другую идею. «А если через список друзей...» «Ткнуть игрока и пригласить в группу!» Я кивнул и сказал, «Давай, кидай мне кандидатуру!» «Кого?» «Сциллу кого Ссылу, кого — сказал я. «Она нас всех убьет, если появилось место, а мы притянули другого!» э Чуть надув губы, Кракен сморщил нос. «Как бы сказать...» «Ну, у меня нет сцилла в друзьях!» — выпалил рыцарь. «Твою же мать!» — вырвалась у Мираж. «Вот вы оба, если честно, того самого!» «Настоящие любовники», — кивнул я. «Все для того, чтобы не палиться». Мне прилетело в плечо железным кулаком, и рыцарь едва не заржал, увидев наши лица, но вовремя прикрыл рот. Все-таки противники были совсем недалеко. Тут сказал Грифер. «Сейчас я ее приглашу». Я кивнул, и он чуть потупил взгляд, роясь у себя в интерфейсе. Через миг передо мной появился баннер. «Грифер предлагает принять в группу сциллу. Да? Нет?» Я даже разволновался. Вот он, переломный момент. И я ткнул «Да». И случилось чудо. Иконка сциллы заняла свободный слот. Мы все обрадовались, но ненадолго. Связаться с нами она так и не могла. За пределье все время твердило, что связь невозможна, даже через групповой чат. Надеюсь, свитки притяжения есть у кого? — У меня есть скилл клановый, — сказал Грифер. — Как-никак я заместитель. Минута замешательства, а потом заклинатель Рун растерянно сказал. Кнопка прожалась, но что-то она не торопится. — Ну ты погоди, — усмехнулся Кракен, — арги же там, накраситься надо, в душ сходить, клыки припудрить. Как-никак в запределе летит, не в ревмар какой-нибудь. — Э, на ревмар не гоним, — возмутился я. — Она вообще-то лидер Альянса, и сейчас там могут быть бои за камень воскрешения возле Рейхана, — сказал Грифер. — А, отмахнулся Кракен, — рассказывай. — Ты бы с ней рядом так шутил. Огрызнулась Мираж. «Так он и шутит», — сказал я. «Только умирает». Кракен опять запыхтел, пытаясь не заржать, и мне снова прилетело кулаком в латной перчатке. «Ганкер, твою мать, я сейчас заору, и ты нас выдаешь». «Логика», — усмехнулся Ливси. В этот момент рядом появился голубой светлячок. «Ну, слава великому рандому», — выдохнул Грифер. «Альфа, вот скажи, как ты догадался, что надо труп утащить?» «Да никак», — честно ответил я и опустил таки руки в инвентарь охотника. «Просто тут отравленные стрелы. Хочу». Порывшись в инвентаре охотника, я поразился, как там все скудно. Немного склянок алхимии, стрелы, свитки, воскрешения и призыва. Теперь мне хотя бы и стало понятно, зачем они. Я все же оказался прав. У игрока имелся набор самого туфтового оружия для всех в группе. Пара клинков, посох, топор. В расчете на то, что кто-то погибнет и его оружие выпадет. Стрелы оказались самыми простыми, но с эффектом отравления. Вот сколько играю, а почему-то такого еще не было. Патриам уже давно ругали за то, что охотники какие-то обрезанные, но разработчики на все отвечали, изучайте возможности игры. «Похоже на яд кинжальщиков», — сказала Мираж, когда я показал ей стрелу. «Может, это тот самый новый вид крафта?» Ну, игроки, что хотят, смешивают, и иногда получается что-нибудь. Может, я пожал плечами. У нас единицы этим занимаются, добавил я, вспомнив про усморя. Тут сбоку сверкнула вспышка, и к нам явилась цила. Офиг! гаркнула она, но тут же ей рот прикрыла латная рукавица Кракена. Арки, заткнись, пожалуйста, прошипел рыцарь. Я сразу же присел к устам, проверяя, заметили противники хоть что-нибудь, а остальные зашикали на орчиху. Та кивнула и впечатала локоть в нагрудник Кракена. Того немного откинула назад и ссыло добавила: Убью, наглая рожа, но потом. Я рад тебя видеть, Арги. Ссыла пробежалась взглядом по группе и посмотрела на меня. Как? Я мотнул головой в сторону полянки. Убивая других, мы получаем слоты для подкрепления. Ясно? Орчиха кивнула и выразительно глянула на труб китайца. Он еще оставался лежать, потому что я из него не вытащил оружейный хлам. «Ясно. Команда на тебе. Я подчиняюсь», — Сцила усмехнулась. «Постараюсь слушаться, по крайней мере. Вопрос только, почему мы это не знали?» «Подстава это», — Орчиха усмехнулась. «Админы сообщили нам о некоторых особенностях запределья, когда уже вы улетели». «Ну блин, опять двадцать проворчал Кракен. «Задолбали уже эти подставы. Когда играть будем, честно?» «Рагнарёк наверняка знал побольше», — спросил я. «Ну, естественно», — усмехнулась Сцила, «Видимо, за помощь Мстителям. Я задумался над этими словами. Как бы ни оказалось какой-нибудь ещё штуки, которой мы не знали. Особенно меня беспокоила репутация клана Гидра, точнее условия для её возвращения. Вообще-то вас сейчас стримят по инету». Там не все разговоры передают, но модерам каналу уже приходится отвечать на вопросы. Какие? Почему наша группа, то есть вы, ничего не знает? А я ведь сказала все, что знала. Это до меня не донесли последнюю инфу. Сцилла заскрепела зубами от злости. Я усмехнулся. Как говорится, интриги и стен Патриама никуда не ушли. Мираж предупредительно тронула меня за плечо. Пятый испанец, Ант. Что, идет к нам? Да, тихо крадется. Если это кинжальщик, то он наверняка заметил Сциллу. «Будет круто, если это маг тени!» — усмехнулся Кракен. «Вообще не противник!» Ссыла тихо сидела, разглядывая нас и пытаясь вникнуть в ситуацию. «Так что это за накидки? И почему только меня заметили?» «Не сейчас!» — я отмахнулся. «Мираж, что с китайцами?» «Сзади не вижу!» Я всмотрелся в качающихся испанцев. Вот они добили моба, и копейщик побежал еще за пачкой, но привел к своим всего одного. «Вот хитрюки!» — прошептал я. «Готовятся?» «Ага». Игроки стали бить монстра самыми простыми ударами, тихонько, не спеша сливая здоровье. Вот копейщик повернулся спиной и стал тихонько пятиться в нашу сторону. Остальные тоже шаг за шагом стали приближаться. Все естественно и не должно вызывать подозрений. Было ясно, что они знают о наблюдающей в кустах Сцилле и готовятся к возможному нападению. «Они клюнули, и это хорошо», — сказал я и повернулся к Корчихе. «Послужишь приманкой?» «Что делать?» «Сиди тут и жди. Ты справишься с кинжалом, если он нападет?» «Да», — ссыла кивнула. «Легко». «Окей». «Народ, ну, а мы окружаем. Липси, займешь позицию между ссылой и нами?» Я сразу взял разгон с маскировкой, держась за стволами и зарослями. Чтобы было легче ориентироваться, я вывел карту на половину обзора и сделал прозрачный. Теперь можно было накидывать метки, видимые всем в группе. Причем эти метки отражались только у того, кому предназначались. Поэтому я оттыкнул по карте несколько раз и написал в чат. «Кракен, по команде вылетаешь рывком, глушишь копейщика. Мираж, контролишь целителя. Он останется позади. Грифер, на тебе шам и электрик. Сможешь сбить касты?» «Альфа, обижаешь?» «Крак, ну, с копейщиком можешь делать все, что хочешь». Дальше, быстро оббежав группу, все случилось почти по плану. Только кинжальщик добрался до Сцилла быстрее, чем мы ожидали. Вот из кустов раздался незнакомый крик, и над заростыми оленьих рогов показался нанизанный на копье игрок. Сцилла помахала им словно флагом. «Аль-Атаке!» закричал шаман и оплел корнями моба, чтобы тот не мешал. «Гоу-гоу-гоу!» — выдал я в чат. Тут же на поляне с криком появился Кракен и влетел в копейщика, оглушив щитом. Судя по карте, Мираж еще не добралась до целителя, и я выстрелил заготовленным оглушающим. Бедняга только успел поднять руки, влив здоровье в копейщика. Моя роль — быть на подхвате и закрывать бреши в ходе боя. «Вы нанесли 4800 урона Карину. Оглушение успешно!» «Детрас!» — закричал целитель. Я выскочил на кромку поляны. По рукам шамана и электрика захлопали руны, но орк-шаман не стал тупить и сразу побежал за спины напарников. Видимо, сразу понял, откуда атаки и захотел уйти с линии огня. Мираж выскочила за спиной целителя, но шаман будто ждал этого. Кинжальщица еле успела отскочить, как между ней и целью выросла каменная пика. «Идите сюда!» — заорала ссыла. Она показалась на поляне и метнулась к шаману. Бедный электрик все это время пытался что-то скостовать, но грифер конкретно сосредоточился на нем. Он сам не наносил толком урона, но и не давал произнести ни одного заклинания. Пока Кракен запинывал копейщика, Сцилла гонялась за шаманом. Говорящий с землей был невероятно увертлив и успевал отвешивать каменные пики направо и налево. Я быстро сообразил, что этот торг у них на правах командира, да еще и самый скилловый. Он отбросил своего же Электрика тупой каменной пикой, и тот на время вылетел из прицела грифера. Сразу же долбанула молния, поражая Кракена из Сциллу. И она даже почти достала до Мираж. Времени кастовать оглушение у мага не было, и он долбил обычными разрядами. Грифер снова взял в цель Электрика, послышались хлопки и ругательства. «Я побежал помогать Сцилле, пока та отвлекала шамана земли на себя». Мираж смогла спокойно добить целителя, но в этот момент у меня кольнуло сердце. Что-то пошло не так. Я в панике закрутил головой, не понимая, что мне не понравилось. Тут из кустов донесся крик Ливси. «Сзади!» Кракен метнулся назад в кусты, но, не добежав пары шагов, его откинуло. На поляну выскочил китаец, вооруженный топором. Он закончил скилл отбрасывающего удара и снова скрылся в зарослях. Тут же вокруг сражающихся наметился большой круг огня. Будто через несколько секунд врубится одно из самых страшных заклинаний мага огня. Я выругался. Среди китайцев не было мага огня. «Конфорка!» — закричала Сцилла. Я успел сообразить, что китайцы — не единственная сила, которая вмешалась в наш бой. И в этот момент мое сознание переключилось в режим «Всему пипец, Антоха! Спасай!» Мое сердце гулко забилось и мир вокруг стал замедляться.